Глава двадцатая. Свободное место для просушки нашлось только на чердаке. И надо же такому случиться, как только я развесила пеленки, в окно влетели осколки снаряда. Августин Лоран сокрушенно покачал головой. Один упал прямо мне под ноги. Много пеленок разорвано, остальные в пыли, и придется их перестирывать. «Помпа теперь работает», — успокаивающим тоном ответила сестра Эринфрида. И с божьей помощью мы быстро все постираем электрическая водяная помпа сломалась в прошлом году мастерская в бойне где ее взялись чинить попала под бомбежку и помпа оказалась погребена под развалинами пока ее оттуда извлекли пока нашли другую мастерскую для сложного ремонта долгое отсутствие помпы и необходимость таскать воду ведрами из реки столь сильно сказалось на общей жизни что об этом вспоминали до сих пор и влетевшие в чердачное окно осколки снаряда по сравнению с этим казались не слишком значимым обстоятельством. Бомбежки и обстрелы шли с февраля, и бояться их все давно уже перестали, сосредоточившись на повседневных делах. Монахи, неправда, и вообще ни перед чем не выказывали страха, но к их невозмутимости Ксения привыкла. А вот то, что сама она, не то, что не выказала, но даже не ощутила страха, когда подбитый самолет со свистом и гулом обрушился в рейн совсем рядом с монастырской оранжереей, расположенной у воды. Это ее все-таки удивило. Однако она лишь проследила тогда, как погружаются в воду кресты на крыльях, перевела взгляд на покореженную взрывной волной оранжерею и подумала, что о ранних овощах придется забыть. После высадки союзных войск в Нормандии английские и американские самолеты находились в небе почти постоянно, и бояться каждого налета было бы попросту глупо. Тот, во время которого сбили немецкий самолет, произошел во время обеда, как это чаще всего и бывало. Все оставили свои тарелки на столе и побежали за больными детьми. Каждый знал, кого должен отнести и отвезти в укрытие. В подвале же с детьми оставались только врачи, медсестры и августинки остальные возвращались к своим делам и среди прочего доедали остывший обед рацион к сорок четвертому году сделался настолько скуден что отказываться от еды из страха перед налетами никому и в голову не приходило ксения тогда как раз намеревалась доесть свой суп и падение самолета не отвлекло ее от этого намерения пробегая через монастырский двор она столкнулась с дочерью которая тоже возвращалась из подвала Фанкиной обязанностью обязанности входила помощь приютским девочкам. У некоторых из них был церебральный паралич, спускаться и подниматься по ступенькам они не могли, и она бежала к ним во время каждой воздушной тревоги вместе с францисканками, которые тоже им помогали. Но налет был еще не окончен, и Ксения спросила, «Ты куда это идешь?» Она строго-настрого приказала Фанке каждый раз оставаться в подвале до отбоя тревоги, и до сих пор та слушалась. «Да ну их!» — сердито воскликнула Фанька. — Кого? — Коричневых сестер! Они знаешь, что между собой говорят? Кто такие коричневые сестры? Стало Ксении понятно сразу после их приезда на Ноненверт. Они появились не одни, а с ученицами. Оказалось, это медицинская школа, в которой учат ухаживать за детьми. Что она нацистская, было очень заметно, особенно когда во время прогулок коричневые сестры и их ученицы Выстроившись под платаном Листа, хором выкрикивали «Хайль Гитлер!». Впрочем, все другие школы давно были закрыты. «Что же они говорят?» — спросила Ксения. «Думаю, ничего нового». «Вообще-то да», — кивнула Фанька. «Но все-таки стали жаловаться, что спальня тесная. Спальня как спальня, кровати не впритык стоят же, как будто тут других тут дворец. А эта, сука, Урсула, начальница их». Говорит, девочки, потерпите еще немного, скоро мы останемся здесь одни. Как одни? Ну, я тоже не поняла, как. Надеюсь, ты не стала расспрашивать Урсулу. Настороженно поинтересовалась Ксения. Почему это не стала? Спросил, конечно. Знаешь, что она ответила? Скоро мы повесим всех этих монашек. Я уже представляю, как живописно они будут раскачиваться на деревьях в своих белых балахонах. Чем им монахи не мешают, непонятно. Вполне понятно, — пожала плечами Ксения. Или Бог, или Гитлер. Она чуть не добавила, что ровно то же вообще-то происходит и в стране, где Фанька родилась. Но решила, что напоминать ребенку об этом не стоит. «Ну, я ей все высказала», — хихикнула Фанька. «Она так визжала, что я думала потолок обвалится». «Я тебя очень прошу», — сказала Ксения. Я тебе просто приказываю никаких разговоров с коричневыми сестрами, вообще никаких ни о чем, тем более никаких споров. Обходи их подальше. Я и обхожу, пожала плечами Фанька. Ну в подвале не обойдешь же. Пойдем до обеда Вздохнула Ксения. И больше не выходи наверх во время налетов. Так с утра до ночи в подвале сидеть будешь. — пробурчала Фанька. — И ночью тоже. Это было летом, а теперь в октябре налеты стали еще чаще. Хозяйка фермы Богиня вчера сказала, понизив голос, что американцы приближаются к Рейну, и непонятно, где же их, наконец, остановят. Ксения не стала сообщать свое мнение на этот счет. Когда была ее единственная мысль? Она по-прежнему ходила на вечернюю молитву вместе с францисканками, хотя если бы прекратила это делать, никто, может, и не заметил бы. У монахинь хватало забот, все они были заняты с утра до ночи. Но Ксения чувствовала, что сама нуждается в сосредоточении, которое дают ей эти часы, и поющие голоса, и трепет огней, и незыблемость, на которой все это покоится. Фрау Майер. «Не задержитесь ли на несколько минут?» — тихо спросила сестра Адальберта. После водворения в монастыре детской клиники Ксения стала видеть ее так кратко и редко, что обрадовалась этой просьбе. «Конечно, с удовольствием!» — кивнула она. Они сели на скамью под изогнутым балконом. В свете теплящихся лампад глаза Адальберта казались тревожными. Фрау Майер... «Я должна сообщить вам очень тревожную новость». Словно в ответ этому впечатлению сказала она. «Наверное, лицо Ксении переменилось так, что Адальберта поспешно произнесла «Не о вашем муже!» И добавила упавшим голосом «О Фане». К стыду своему Ксения почувствовала облегчение. Хотя, может, стыдиться было и нечего. Что особенного могло произойти с Фанькой, которую она видела пять минут назад. «Она что-то натворила?» — спросила Ксения. «Мне казалось, моя дочь стала гораздо собраннее». «Да». И столько времени уделяет девочкам из приюта, что не успела бы что-либо натворить, даже если бы хотела. Я уже не говорю о том, скольких сил требует перемещение детей в подвал во время налетов. Адальберта помолчала и, словно собравшись с духом, сказала... Я узнала, что на фане написали донос. В нем сказано, что она еврейка. Молния, ударившая из-под церковного купола, поразила бы Ксению меньше, чем это известие. Но кто? С трудом выговорила она. Начальница коричневых сестер ответила Адальберта. Растерянность слышалась в ее голосе впервые. Ксения же, наоборот, ощутила такую напряженную собранность, которая до сих пор возникала у нее только во время налетов, когда надо было нести и вести в подвал много детей одновременно. «Могу я узнать, откуда вам это известно?» спросила она. «Мне тяжело об этом говорить». «Но да, конечно. От моего брата. Вчера он мне позвонил. Он всегда сообщает мне о неприятностях, касающихся монастыря. За четыре года на Нонанверте Ксения не узнала об Адальберте ничего. Совсем ничего. Из какой она семьи? Где теперь эта семья? Есть ли у нее вообще родственники?» Даже ее домашнее, а не монашеское имя было ей неизвестно. Все в сестре Адальберте словно бы исключало интерес такого рода. «Но, может быть, ваш брат что-то не так понял?» — осторожно спросила Ксения. К сожалению, ошибка исключена. «Почему?» — Адальберта молчала. Страдание трепетало на ее лице, как свет лампады. Доносы поступают непосредственно ему. «Он работает в гестапо», — наконец ответила она. Это был сокрушительный удар. В голове у Ксении стоял лишь сплошной гул, как несущегося в воду сбитого самолета. «Я не знаю, что делать». — чуть слышно проговорила Адальберта. — Я полюбила Фанни всей душой и не знаю, что делать. — Может быть, на ферму? — подумала Ксения. Но одновременно с этой мыслью поняла, что на молочной ферме Раоланс Богина никто не станет прятать Фаньку. Никто просто не поймет, зачем это делать. Или поймет. И это будет еще хуже. «Мы с ней уйдем сегодня же», — сказала она. «Куда?» Ксения и сама понимала, что некуда уйти в сотрясаемой бомбежками, но по-прежнему насквозь контролируемой стране. Однако и сидеть в ожидании, пока Фаньку вырвут у нее из рук и уничтожат, нет, невозможно. «Я всегда понимала, что ваш муж — еврей», — тихо сказала Адальберта. Это очень заметно по внешности Фани. Удивительно, что донос написали только сейчас. Ксения вспомнила, как еще в самом начале их жизни на Ноненверте сестра Адальберта попросила ее никуда не отпускать дочь с острова. Тогда она решила, что это связано с Фанкиной непоседливостью, что Адальберта беспокоиться не потерялась бы она. Правда, теперь я думаю, что он англичанин. — добавила Адальберта. — Но ведь это может сочетаться. Ксения вздрогнула от ее слов. — Почему вы думаете, что мой муж англичанин? — Потому, как вы смотрите на их самолеты. Поверьте, многим уже понятно, чем все закончится. И многие ждут, чтобы это, наконец, произошло. Потому что страдания невыносимы. Но никто не хочет этого настолько, чтобы забывать о собственной жизни. А вы готовы на все. Я готова на все, если его уже нет на свете. Но это не так. Я не верю, что его нет. Ксения чуть не произнесла это вслух. Но тут Адальберта сказала... Нам приходилось решать схожие проблемы, но это удавалось потому, что находились люди, готовые оплатить решение. Я заплатила бы сама. Она не вздохнула даже, а всхлипнула. Но я отдала монастырю все, что у меня было. И потому, как живете вы, понимая, что денег нет и у вас. Ксения так погрузилась в собственные мысли — что не сразу осознала смысл этих слов. Она и услышала их уже лишь краем уха, потому что, поднявшись со скамьи, как сомнамбула шла к выходу из церкви. Я остановилась у выхода и спросила, оглянувшись. «Денег, — вы сказали? Их у меня в самом деле нет».